Глава восьмая. Черти из табакерки. В подземелье было тихо. Эхо разносило наши шаги далеко вперед, а сами мы отчетливо слышали падающие на пол капли воды, цокот когтей, шныряющих тут и там крыс. Вот только понять, откуда именно доносятся звуки, было очень и очень затруднительно. Подземные коридоры оказались самым настоящим лабиринтом. Я сбился со счета, сколько мы прошли перекрестков, куда и когда поворачивали, а главное, я совершенно не представлял, как найти дорогу назад. В полном молчании мы прошли минут десять, а затем я не выдержал. — Как думаешь, мы здесь одни? — произнес я это тихим шепотом, однако звук был настолько громким, что я дернулся. — Думаю, одни, — ответил Диса. «Мародеры сюда не суются, Лутером делать здесь нечего. Ну а местные, у них есть свои дела. Канализация их вряд ли заинтересует. А кошмары? А кошмарам и слепнем сюда сложно будет залезть. Все же это скорее звери. А они люки и двери открывать не умеют. О кошмарах я слышал другое. Двое вояк разговаривали между собой и вспоминали, как погиб их коллега. Говорили, что... Байки! Мыкнул Диса. А, впрочем, всякое может быть. Но здесь я их ни разу не встретил. Все бывает впервые, проворчал я, крепче сжимая цевье автомата. Не, здесь вряд ли, успокоил меня Диса. Кошмары любят свежий воздух, ну а слепни тут давно бы уже с голоду сдохли. Так что не бзди, здесь нет никого. Некоторое время мы шли молча. Все, пришли. Диса остановился возле лестницы, ведущей к потолку, точнее, к круглому люку. «Я первым полезу, а ты за мной!» Он вскарабкался по лестнице, аккуратно поднял люк и, медленно, стараясь не издавать никаких звуков, сдвинул его в сторону. Затем вылез наверх. На несколько секунд он исчез из поля моего зрения, и я остался в катакомбах один. Это были крайне неприятные мгновения. Мне тут же начали чудиться странные звуки. То шаги где-то вдали, то скрежет совсем рядом. Я начал нервничать, принялся вертеться, держа оружие наготове. Мое внимание привлек странный звук, глухие удары, частые. Откуда они, черт возьми? Я догадался вновь поднять глаза на люк и увидел Дису, молотившего ладонью по лестнице. Я уж было хотел спросить, что он делает, но Диса прижал указательный палец к губам, давая понять, чтобы я не болтал. А может, чтобы вообще не шумел? Точно, чтобы я не шумел вообще, показывает, мол, взбирайся, но медленно и тихо. Окей. Я поднялся по лестнице и Диса протянул мне руку, помогая выбраться из люка. Сам я придержал автомат, чтобы нигде не ударился, не создал шума. Едва я вылез, Диса заставил меня присесть на корточки, а затем показал на дверь, указал направо и два, затем налево и один. Пару мгновений я переваривал информацию, пытаясь понять, что хочет сказать Диса этими ребусами, и таки понял. Там за дверью трое противников, двое справа, один слева». Диса указал на себя и махнул в направлении право, затем на меня и показал лево. Я кивнул. «Ну, понятно. Он берет тех двоих, на мне один, что слева. И как только он вычислил, сколько их, дверь ведь закрыта до сих пор, но ну, не учуял же». Диса поднялся, взялся за ручки двери, нажал на нее и рванул на себя, стремглав, выскочив наружу. Я бросился вслед за ним. Мы оказались в помещении небольшого магазина. Это было понятно по наличию прилавка, нескольких стеллажей и холодильных витрин. Мой противник находился как раз за прилавком у кассы. Его оружие мирно лежало справа от него на том же прилавке. Сам он явно пытался открыть кассу. Человек поднял глаза, услышав шум, и оторопело уставился на меня». В его глазах было удивление, он явно не ожидал меня здесь увидеть, тем более вот так. Мы же с Диссой выскочили как черти из табакерки. А ведь наверняка эти ребятки, прежде чем засесть, проверили все комнаты. Входы они либо завалили, либо держали под контролем. И тут появились мы. Мужик, лет 30 на вид, с бороденкой, росшей на его лице неравномерно, комьями, с кустистыми бровями и взглядом будто с похмелья, уставился на меня и замер. Он даже не пытался схватить оружие, просто стоял и пялился на меня. И я, честно сказать, тоже замер, не спешил наводить на него оружие, стрелять». Так продолжалось ровно до тех пор, пока у меня за спиной не раздались короткие очереди, зазвучавшие как удары кнута. Дису уже бьет по своим противникам. Мужик за прилавком от выстрелов тоже вышел из оцепенения. Его рука скользнула к оружию, однако я оказался быстрее. Скинул автомат, упер приклад в плечо и дал короткую очередь. Все пули попали точно во врага, заставив его отступить, упереться в стену позади него. Я пустил еще одну очередь, и мужик, получая пулю за пулей, дергался, вжимался в стену все сильнее, а затем медленно сполз вниз, оставляя на стене за собой кровавые потеки и выщерблены в местах, куда попали пули, прошив его тело насквозь. Его голова уже скрылась за прилавком, а я все еще продолжал целиться из автомата. Кто-то положил мне руку на плечо, затем ладонь легла поверх автомата, надавила, заставив меня опустить оружие вниз. Все, молодец. Только тогда я пришел в себя, выдохнул и огляделся. Дису уже перемахнул через прилавок, присел возле моего противника и констатировал «Готов!». Я оглянулся назад. Там было что-то вроде кафе, пара столиков, за одним из них на стуле, нелепо свесив руки и опустив голову на грудь, сидел человек. Под ним уже начала собираться небольшая лужица крови, и она постоянно расширялась за счет новых капель, падавших пусть и не дождем, но довольно-таки обильно. Второе тело лежало за перевернутым столом неподалеку. Кажется, все? Уходим! приказал Диса. А лут! «Какой еще лут? Ну, трофеи! Нахрен трофеи, сейчас их дружки набегут, уходим!» Я нехотя двинулся за Дисой. что за человек, но хоть оружие забрали бы, или быстро карманы охлопать. Пока я сожалел о трофеях, пока мы просто двигались, как-то не было времени осмыслить происходящее в подробностях. Бежали мы, кстати, уже по частному сектору. Всюду были невысокие одноэтажные либо двухэтажные домики с миниатюрными задними двориками, широкими газонами с лицевой части. Гляди в оба, но не высовывайся, приказал Диса, и бросился вверх по лестнице на второй этаж. Я же осторожно выглядывая в окно, ощупывая взглядом у лицу, вдруг вспомнил лицо того бедолаги, которого я снес в магазине. Это был первый человек, которого я убил в своей жизни. И, насколько понимаю, мне должно быть хреново. Я должен начать страдать, испытывать муки совести. Но ничего этого не было и в помине. Более того, опять начался приступ. И было такое ощущение, что людей мне уже доводилось убивать. Причем не единожды. А конкретно сейчас не то, что никакой жалости не было. А скорее ушедкое злорадное торжество. Злый день по заслугам получил и точка. «Муки совести меня не преследовали, зато я был терзаем жадностью и жалел, что мы оставили трех жмуриков, у которых вполне могло оказаться нечто ценное». «Эх, вернуться бы! Но ведь для этого Дису нужно уговорить. А он, как уже стало понятно, мужик упертый, сказал нет, значит нет». Я аккуратно выглянул в окно. «Никого!» «Кстати, интересный парадокс». Перед тем, как спуститься в люк, мы были в самом настоящем зимнем городе. Всюду снег, мороз такой, что мышцы сводит. А тут? Тут лужи, грязь, слякоть и никакого снега вообще. нет ты мороза. Так влажно и сыро, эта влажность прямо до костей пробирает. Но уж точно температура выше нуля. Как так? Все тот же сбойный контроллер погоды тому причина. Скорее всего. «Как бы то ни было, но если Диса прав, если за нами увязались, то понять, что мы спрятались именно в этом доме, будет затруднительно». Послышались шаги, и затем я увидел Дису, сбегавшего со второго этажа. Он подбежал ко мне, расположившись всего в паре метров рядом, под другим окном. «Порядок?» — поинтересовался он. «Да, никого», — ответил я. Диса явно не поверил и сам выглянул в окно. «Пока никого!» — проворчал он. Подождем. «Может, все же обманаем трупы?» — предложил я, все же надеясь, что и в нем взыграет жадность. «Нет!» — качнул он головой. «Пока мы будем с трупов мусор впитывать, нам прилетит, точно тебе говорю!» «Да никого ведь нет! Если ты никого не видишь, то это не значит, что никого рядом нет!» «Ты просто их не видишь, а вот они тебя вполне, так что уймись», — отрезал Диса. «Ждем пару минут. Если никого не будет, двигаем дальше». Я заткнулся, все еще считая, что Диса слишком уж параноид. И уже даже аргументы «он, молопытнее, ему виднее» сейчас не работали. Диса в очередной раз выглянул в окно. «Ну вот, здрасте, мордасте!» «Что?» — не понял я. «Трое! Чешут сюда!» — пояснил он. «Да где?» — я попытался поднять голову и найти глазами противников. «Да сиди ты!» — приказал Диса. «Может, мимо пройдут». «Не прошли!» «Диса! Мы знаем, что это ты! Эй, заднеприводный! Алло!» «Ты чё там, охренел, что ли? Какой я тебе заднеприводный!» — возмутился Диса. Он тут же поднял над головой свое оружие и дал короткую очередь. Естественно, не надеясь зацепить противника, а лишь напугать, заставить спрятаться. А вот затем вскочил на ноги. С улицы ударила короткая очередь, и Диса вдруг рухнул на спину. «Ах ты ж мать!» Прорычал Диса и, повернув лицо ко мне, сквозь стиснутые зубы прошептал «Дуй туда!». Он указал в дальнюю часть дома, и я тут же сообразил, что там наверняка есть второй ход. Диса предлагает мне обойти дом, выйти в тыл противнику. «Да куда ты прыгаешь?» Я почти поднялся в полный рост, когда Диса дернул меня за ногу. «Я упал и, надо сказать, вовремя!» Из стены потолка полетели ошметки, длинная очередь ударила в дом. Если бы не Бон, она наверняка прошила бы и меня. Ползком, сделав страшное лицо, приказал Диса, и я пополз вперед. Диса же, перекатившись, занял позицию у двери, ударил по ней прикладом, заставив открыться, а сам шагнул к окну и дал длинную очередь, тут же спрятавшись назад в укрытие. Я же, как только оказался в соседней комнате, это была кухня, поднялся на ноги и огляделся. А вот и он, запасной выход. Я бросился к двери, открыл ее, и в кухню чуть не рухнул человек. Он явно собирался зайти даже за ручку взялся, да вот только я дернул дверь, и он, так и не отпустив ручку, по инерции влетел следом. Мужик попросту растянулся на полу, и я, скорее повинуясь инстинкту, чем действуя осознанно, навел на него автомат и дал очередь. Пули ударили в спину мужика, и тот задергался от попаданий. Готов. Не проверять, не делать контрольный выстрел, у меня времени не было, мужик затих, и ладно. Единственное, что я сделал, это отшвырнул его оружие ногой подальше. А затем выскочил из дома на улицу, рванул было к углу, но дикая пальба у главного входа остудила мой пыл, заставила вовремя спохватиться и пойти уже медленно, аккуратно. Я выглянул из-за угла, и первое, что бросилось мне в глаза, лежащее за забором прямо на дороге тело. Видимо, это Диса его снял, как раз когда я полз на кухню. Так, хорошо, вот первый, второго снял я, а где третий? А третий как раз в этот момент вбежал в дом через главный вход. Меня он не заметил, да и я его подстрелить не успел бы, ломился он как носорог. Неужели подстрелил таки Дису? Я подкрался к входу, когда опять началась пальба. Так, Диса жив еще раз стреляется, это уже хорошо. Секунду помедлив я вошел в дом, дергал стволом из стороны в сторону, но противника не обнаружил а затем заметил руку на полу, выглядывающую из-за угла. «Диса!» — позвал я. «Тот я!» — отозвался Бонн с кухни. Помимо того трупа, что сделала я, тут лежал еще один. Похоже, он решил, что подстрелил Дису и ломанулся за ним, схлопотав очередь прямо в пятак. От лица вообще ничего не осталось. Диса же сидел за обеденным столом, растирая грудь. Рожи охеревшая проворчал он. «Это ж надо!» «Ты как?» — спросил я. «Вот черт! Не хватало еще на первом же рейде Бонна потерять. Как я выбираться-то отсюда буду? Да и Дису бросать я здесь не собираюсь». Но все оказалось не так страшно. «Броник спас!» — ответил Диса, но ударила как кувалдой. «Дышать прямо не могу!» Он расстегнул куртку, отстегнул клапан на бронежилете, достал армпластовую плиту из кармана, бросив ее на стол. В самом центре была серьезная вмятина. — Черт, теперь плиту менять! — пожаловался Диса. — А она денег стоит и немалых. Повезло же на беса попасть. «Беса — Беса? — не понял я. — Вот он, бес! Диса кивнул в сторону трупа. — Знакомься, дезертир-насильник. «Очень приятно», — хмыкнул я. «Мы с этим уродом уже давно в контрах», — пояснил Диса. «Но теперь, похоже, все», — отпрыгался бес, — ухмыльнулся я. «Да, конечно, теперь вообще катушек слетит. Еще и награду за меня назначит козлина». «Назначит?» — не понял я и удивленно уставился на Дису. «Что он назначит?» «Вот же он лежит, протухает потихоньку». Диса посмотрел на меня, как на несмышленого ребенка. «А ну-ка, скажи, что случится, если меня тут грохнут?» «Ну...» «Я только сейчас сообразил, о чем он. Если у тебя деньги есть, оживят в клон-центре. Но он-то мар, ему это не светит!» «Открою страшную тайну!» Грустно улыбнулся Диса. «У них тоже есть свой клон-центр!» «Откуда?» Поразился я. «Арматеховские используют, как я слышал». «Как? Это ж надо базы знаний арматеховские иметь, как минимум». «А как он винтовку арматеховскую использует?» «Вот так же», — указал на оружие дохлого беса. «А оружие, надо сказать, выглядело очень и очень необычно. Словно инопланетное. В том плане, что создано вовсе даже и не людьми. Тут-то меня пронзила догадка». «Арматех» — это ведь корпорация, которая выполняет заказы военных. Вроде слышал, что они пытаются создать оружие, являющееся гибридом наших технологий и чужих, с которыми человечество ведет войну. Но ведь если то, что я сейчас вижу — длинная винтовка, словно бы укутанная в армпластовую броню, с мягкими и плавными изгибами, больше напоминает какое-то холодное оружие, чем огнестрельное» является разработкой «Арматеха», то Мар попросту не мог ею пользоваться. Диса правильно подметил. Без баз знаний «Арматеха», то есть не являясь сотрудником корпорации, использовать такое оружие невозможно. Так как он это сделал тогда? «Так же, как мы пользуемся их оборудованием», ответил Диса. «Похоже, последний вопрос я сам не заметил, как задал вслух». «С помощью паленых баз!» «Ну ладно мы!» – кивнул я. «А Мара откуда эти базы берут?» «У контрабандистов!» А Гринберге слышал?» «Он на хрусте уже давно обосновался!» «И сейчас торгует с марами очень даже активно!» «Базы у него, конечно, дерьмовые, но и у нас не лучше!» «Впрочем, нашими мозги хотя бы не спалишь!» «Вот только их днем с огнем не сыщешь!» «Многие лутеры используют базы, что у Маров находят». «Стоп, погоди! Контрабандист? Настоящий? Из гильдии? Ему-то что тут надо?» «И как он в город пролезть смог?» — поразился я. «Весь город окружен охранными турелями, а возле тех, что были уничтожены, Гарден ведь охрану поставил». «Есть догадки!» — проворчал Диса. — Но это долгая история, и явно рассказывать ее нужно не сейчас. А ну-ка погляди у своего крестника броню, вроде такая же, как у меня. Я перевернул мужика, которого застрелил, и расстегнул карман на его бронежилете, выудил бронеплиту и передал ее Дисе. — Во, подходит! — обрадовался он, сунув в карман на собственном жилете. — Что, опять убегаем и лутать не будем? — спросил я. «Что за слово такое «лутать»?» — возмутился Диса. «Ну, мы ведь лутеры. Насколько помню, лут — это всякий хлам, который можно продать. Ну а лутать — собирать его», — пояснил я. «А ты откуда знаешь?» — недоверчиво уставился на меня Диса. «Знаю и знаю», — пожал я плечами. «Может, услышал где, может, прочитал. Так что с хабаром, заберем?» «Обязательно заберем», — — ответил Диса, поднимаясь из-за стола. — Но по пока их друзья не подтянулись. — Вообще без проблем! — обрадовался я.